Глава 9 Индуктивные умозаключения. Параграф 1 Сущность индукции. В предыдущей главе мы рассмотрели дедуктивные умозаключения, то есть такие умозаключения, с помощью которых мы получаем знания об единичных или частных случаях, исходя из общего положения, закона или правила. Возможен и другой ход мысли. От единичных или частных случаев к общему положению. Умозаключение от единичного или частного к общему, называются индуктивными умозаключениями или индукцией. Индукция – это такое умозаключение, посредством которого из единичных или частных посылок мы получаем общий вывод. Поясним это на примере индуктивного вывода, который был сделан 200 лет назад знаменитым русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Этот индуктивный вывод представлял собой научное открытие природы теплоты. В своих размышлениях о причине теплоты и холода Михаил Васильевич Ломоносов писал «От взаимного трения руки согреваются, дерево загорается пламенем, при ударе кремния об огниво появляются искры. Железо накаливается до красна от проковывания частыми сильными ударами, а если их прекратить, то теплота уменьшается, и произведенный огонь тухнет». Далее Михаил Васильевич Ломоносов указывает еще на ряд случаев появления теплоты. Поскольку в этих случаях наличие теплоты связано с наличием движения, а отсутствие теплоты с отсутствием движения, то Михаил Васильевич Ломоносов делает вывод – теплота возбуждается движением. Таким образом, из частных случаев Михаил Васильевич Ломоносов выявил общее положение. Это есть индукция. Но индукция тесно связана с дедукцией. И в данном случае Михаил Васильевич Ломоносов не ограничился одним индуктивным умозаключением. Применяя дедукцию, он умозаключает. Так как движение не может происходить без материи, то необходимо, чтобы достаточное основание теплоты заключалось в движении какой-то материи. Придадим этому рассуждению силагическую форму. Всякое движение есть движение материи. Теплота есть форма движения. Следовательно, теплота есть движение материи. Материалистический вывод, к которому пришел Михаил Васильевич Ломоносов, был сделан им, как и большинство научных открытий, с помощью индукции в сочетании ее с дедукцией.